Письмо 159 Ивану Федоровичу Наживину. 1906 год, сентября 25 -го, Ясная Поляна. Спасибо вам, милый Иван Федорович, за письмо и за трогательные сведения о Куртыше. Примечание первое. Не могу жалеть его, могу только радоваться и бояться. Я послал выписку из вашего письма солдатам, которые обращались ко мне с вопросом, как им быть, когда их пошлют усмирять. Примечание второе. То, что вы недовольны своей жизнью, только хорошо. Когда истинно хочешь идти по прямой и видишь свое уклонение от нее, то неизбежно выйдешь опять на нее. А роман, вероятно, много мешал, и я рад, что вы его кончили. Примечание третье. Я давно уже думал, что эта форма отжила, не вообще отжила, а отжила как нечто важное. Если мне есть что сказать, то не стану я описывать гостиную, закат солнца и тому подобное. Как забава, не вредная для себя и для других, да, я люблю эту забаву. Но прежде на это смотрел как на что-то важное, это кончилось. «Привет вашей хорошей жене, Лев Толстой. Примечание». Первое. Письмо от 2 октября по новому стилю, в котором писатель Наживин сообщал о мужественном поведении и конникова, и куртыша, отказавшихся от военной службы и подвергшихся за это репрессиям. Второе. Копию письма Наживина Толстой послал, навестившему его летом 1906 года, рядовому троице Сергиевского полка Якову Райгородскому, том 76, письмо 266. Третье. Роман Наживина. Мене Текел Фарес. Конец примечаний. Страница 608